Глава 45. Ну что же, повесть о том, как чужеземец из Бенвика похитил сердце королевы Гвиневеры, как он оставил ее ради своего бога и как потом воротился к ней вопреки поставленному перед собой запрету, повесть эта получилась у нас долгой. Это повесть о любви прежних времен, когда зрелые люди любили верно не история нынешних дней, когда подростки следуют низменным спазмам кинематографа. Люди, о которых мы рассказали, четверть века боролись, пытаясь понять друг друга, и ныне в их жизни наступила пора, подобная бабьему лету. Ланселот пожертвовал для Гвиневеры своим богом, она же в ответ вручила ему свободу. Элейна, так и оставшаяся не более чем случайной участницей их неурядец, достигла назначенного ей покоя. Да и участь Артура, чей угол в их треугольнике был с общепринятой точки зрения не самым счастливым, нельзя было счесть совсем уж жалкой. Мерлин ведь и не предназначал его для личного счастья. Артур был создан для царственных радостей, для счастья нации. Последнее же, ко времени, когда наступил для наших героев закат, было вполне восстановлено двумя прославленными победами Ланселота. Модные поветрия, современность и порча, поразившие самое сердце стола, канули в небытие, и великая идея Артура снова пришла в движение. Артур создавал закон как силу и власть. Да и для личных сожалений причин у Артура не было. От терзаний Ланселота и Гвиневеры он намеренно стоял в стороне, подсознательно доверяя этим двоим как людям, которые не станут предъявлять его сознанию своей печали. И подвигал его на это не страх, не безвольное попустительство, но благороднейшее из побуждений, ибо в руках короля была власть. Он пребывал в положении мужа, которому довольно было отдать лишь один приказ, чтобы решить задачу о вечном треугольнике, послав их обоих на костер или плаху. Жизнь его жены, как и жизнь ее возлюбленного, зависела от его милосердия, и именно по этой причине, а вовсе не из трусости, благородное сердце его предпочитало оставаться в неведении. Бабье лето лежало перед ними, протяни только руку. Пересуды умолкли, наглецы получили урок смирения. Аркнейской партии оставалось только роптать, еле слышным, как бы подземным ропотом. В скрипториумах аббатств, в замках великих баронов, безвредные авторы писали строка за строкою, требники и трактаты о рыцарстве а миниатюристы расцвечивали в них заглавные буквы и старательно выписывали эмблемы в гербах. Золотых и серебряных дел мастера выстукивали молоточками золотые пластины. Изгибая золотую проволоку, они сплетали на епископских посохах узоры невиданной сложности. Миловидные дамы держали домашних воробьев и дроздов или прилагали неистовые усилия, стараясь обучить ручных сорок говорить. Запасливые хозяйки заполняли свои буфеты патокой, почитавшейся добрым средством от дурного дыхания, домодельными пластырями, называемыми флос угвинторум, весьма полезными при ревматических болях, и мускусными шариками ради приятности их аромата. Также запасались они и к великому посту, Покупая финики и пряники с миндалем и селедок ценой по 4 шиллинга 6 пенсов за телегу, ястребники и сокольники взаимно поносили птиц друг друга, вкладывая в это занятие всю душу. В новых судебных палатах ибо с сильной рукой было покончено. Законники трудолюбивые, будь то пчелы, строчили судебные предписания касательно виндикационного иска. Вручение копий из корпоративной стороны, корыстной поддержки одной из тяжущихся сторон, лишение гражданских и имущественных прав, лорд канцелярского суда, наложение ареста на имущество в обеспечении долга, нарушение права владения, неотлагаемых взысканий, неправомочности сделки, списывание имущества за долги, подкупа присяжных и судей, Покрытие взыскуемого из имущества ответчика, право проезда по чужой земле, уплаты местных податей, юрисдикции выездной сессии, кворум банорум, сикет нон, et контра, юс primae ноктис и квестио квит юрис. То есть доля имущества, да и нет, за и против, право первой ночи у кого есть вопросы к суду. Воров, правда, вешали за кражу товара ценой в один шиллинг, ибо кодификация правосудия оставалась еще запутанной и слабой. Но и это было не так уж ужасно, как звучит, если вспомнить, что на один шиллинг можно было купить двух гусей или четыре галлона вина, или двадцать восемь буханок хлеба. А столько еще не всякий вор смог бы и унести. По сельским лужайкам парами брели на закат влюбленные простолюдины, не отличавшиеся особым добронравием, брели, обвив друг дружку руками за талии и напоминая сзади заглавную ха. Мир воцарился в Артуровой стране волшебства, и все радости мира лежали перед Ланселотом и Гвиневерой но у фигуры, углами которой они состояли, оставалось все же четыре угла. Бог был тотемом Ланселота. Он был еще одним участником пожизненной их борьбы, и теперь он, наконец, выбрал минуту, чтобы заступить им дорогу. Мальчик, когда-то смотревшийся в шлем, мальчик, которому снился источник с водой, вечно ускользавший от его уст, Лелеял чистолюбивые помыслы — сотворить какое-нибудь несложное чудо. Он содеял подобие чуда, когда извлек Элейну из кипятка, будучи лучшим рыцарем мира, еще перед тем, как Элейна той страшной ночью заманила его в западню, заставив нарушить запрет. Четверть века он вспоминал о ночи своей печали, и эти воспоминания сопровождали его во всех поисках Грааля. До нее он почитал себя человеком, служащим Богу. После нее он обратился в мошенника. И наконец приспело время, когда надлежало взглянуть своей судьбе в глаза. Был один рыцарь из Венгрии по имени сэр Урий, семь лет назад получивший на турнире несколько ран. Он там сражался с человеком, которого звали сэр Альфагус коего и убил, получив от него эти раны: три на голове, да четыре на груди и на левой руке. Матерью покойного Альфагуса была одна испанская ворожея, и она наложила на сэра Урия венгерского заклятие, так что ни единая из его ран никак не могла затянуться. Им предстояло кровоточить и открываться, пока лучший из рыцарей Мира не залечит их. Коснувшись руками, сэра Урия Венгерского долго возили по разным странам. Возможно, он страдал чем-то вроде гемофилии, в поисках рыцаря, который сумеет ему помочь. В конце концов, он решился пересечь пролив, дабы достичь сей чуждой Северной земли. Все и всюду говорили ему, что единственная его надежда, это сэр Ланселот, и сэр Ури наконец приехал, дабы его отыскать. Артур, который всегда думал о людях самое лучшее, был уверен, что Ланс справится с этой задачей, но он полагал справедливым предоставить каждому рыцарю стола возможность попытать свои силы. В ком-то могло ведь таиться скрытое совершенство, такое уже бывало. В ту пору двор пребывал в Карлайне, прибыв туда на праздник Пятидесятницы. И было устроено так, что все собрались на городском лугу. Тогда же принесли в полонкини сэра Урия и уложили его на парчевые подушки. Вокруг него стройными рядами стояли в своих лучших одеждах сто рыцарей, еще 40 странствовали в поисках приключений. Землю устлали коврами, воздвигли шатры, дабы высокородные дамы могли наблюдать за происходящим. Из любви к своему Ланселоту Артур пожелал кружить роскошью, высшей из подвигов его жизни. Книга о сэре Ланселоте кончается, и вот нам предстоит в последний раз увидеть его в этой книге. Он затаился в комнате замка, где хранилась конская упришь. Оттуда ему все было видно. Вокруг, между седел и блестящих мунштуков с уделами, во множестве свисали поводья, достаточно крепкие, заметил он, чтобы выдержать его вес. Здесь он и ждал, спрятавшись, и молился, чтобы хоть кто-нибудь, может быть, гард, оказался способным быстро свершить это чудо, или же, если того не случится, чтобы все позабывали о нем. Не заметив его отсутствия. Как по-вашему, приятно ли быть первейшим рыцарем мира? Ну так подумайте, если да, о том, как вы будете защищать этот титул. Подумайте об испытаниях, все повторяющихся, безжалостных, чреватых позором, которые вам придется выдерживать день за днем, пока в последний и неизбежный день вы не потерпите поражения. Подумайте еще и о том, что вам-то известна причина поражения, основательная причина, которую вы пытались скрыть, так трогательно пытались скрыть или не заметить целых 25 лет. И подумайте о том, как вот теперь вам придется явиться перед самым большим и благородным собранием, какое только можно представить, и публично обнаружить свой грех. Они ожидают, что вы преуспеете, а вам предстоит неудача. Вам придется открыть перед всеми обман, который вы совершали в течение четверти века, и все они мгновенно узнают причину, постыдную причину, которую вы наровили утаить от своего же разума и которая, напоминая о себе в тиши вашего пустого покоя, столь больно извила вас, что голова ваша дергалась, как бы пытаясь ее стряхнуть. Чудеса, которые вам хотелось творить в столь давнее время, совершаются лишь в чистоте душевной. Люди, стоящие снаружи, ждут от вас этого чуда, ибо вы всегда играли на их вере в чистоту вашей души, и именно теперь... Когда предательство, прилюбодейство и убийство облекли вашу душу как саван, вам придется выйти на яркий солнечный свет, чтобы подвергнуть вашу честь испытанию. Ланселот стоял посреди сидельной, белый как полотно. Он знал, что Гвиневера там снаружи, и что она тоже бледна. Он сплетал пальцы и смотрел на крепкую упряжь и молился как только умел. «Сэр Верваус Леврюс!» — прокричали герольды, и сэр Верваус, рыцарь, чье имя стояло далеко от начала списка соревнователей, выступил вперед. Человек он был застенчивый, интересовался исключительно естественной историей и в жизни своей ни разу ни с кем не сражался. Он приблизился к сэру Урию, Уже постановавшему от множества прикосновений, преклонил колени и сделал все, что ему было по силам. Сар Озанна, храброе сердце. Так оно и шло до самого конца списка в 110 человек, чьи пышные имена Мелори приводит в должном порядке, так что вы почти видите чистые очерки их тяжелых бригантин, цвета и гербов яркие краски плюмажей. Оперение на головах придавало им сходство с воинственными индейцами. Лязгали по ходу пластинчатые поножи, и шпоры ясно позванивали в ответ. Они преклоняли колени, сэр Урий морщился, и все было впустую. Ланселот не повесился на поводях. Все верно, он нарушил запрет, обманул друга, вернулся к Гвиневере и убил сэра Мелиагранца в неправой ссоре. Нынче он был готов принять наказание. Он шел между двух длинных рядов рыцарей, ожидавших под солнцем. Сама попытка остаться незамеченным привела его на приметнейшее место. Он оказался последним. Он шел между глазеющих рыцарей уродливый, как и всегда, сконфуженный, полный стыда, ветеран, которого ждет поражение. Мордрот с Агравейном слегка подвинулись вперед. Встав на колени близ сэра Урия, Ланселот обратился к Артуру: "Должен ли я сделать это после того, как все потерпели неудачу?". "Конечно, должен. Я повелеваю тебе. Если ты повелеваешь". Я подчиняюсь. И все же такая попытка после всех остальных отдает высокомерием. Может быть, ты освободишь меня от нее? — Ты все неправильно понял, — сказал король. — Нет никакого высокомерия в том, что ты попытаешь свои силы. Если уж ты не справишься, значит, это никому не по плечу. Сэр Урий к этому времени, совсем ослабевший, приподнялся, опираясь на локтях. — Прошу вас, — сказал он, — я для того и приехал, чтобы вы сделали это. Слезы стояли в глазах Ланселота. — Ах, сэр Урий, — сказал он, — если бы только я мог вам помочь, с какой охотой я сделал бы это? Но вы не понимаете, вы не понимаете. — По имя Господа! — сказал сэр Урий. Ланселот взглянул на восток, где по его понятиям обитал Господь, и мысленно произнес несколько слов. Слова были примерно такие. — Я не славы ищу, но прошу тебя, если можно, спаси нашу честь. И если ты пожелаешь исцелить этого рыцаря ради него самого, то прошу тебя, исцели. Затем он попросил сэра Урия, чтобы тот дал ему осмотреть свою голову. Гвинивера во все глаза, смотревшая из своего шатра, увидела, как двое мужчин склонились друг к другу. Затем зашевелились люди, ближайшие к ним, и поднялся ропот, а следом и крик. Джентльмены начали вдруг подбрасывать кверху шапки, вопить и пожимать друг другу руки. Артур снова и снова выкрикивал все одни и те же слова. Он вцепился в локоть грубияна Гавейна и кричал ему в ухо «Она закрылась, как ящик! Как ящик!» Какие-то пожилые рыцари приплясывали вокруг, ударяя щитами о щит, как при игре в горячий пудинг, и тыкая друг друга под мекитки. Из оруженосцев многие хохотали, словно безумные, и лупили друг друга по спинам. Сэр Борс целовал короля Ангвиса Ирландского, и тот не сопротивлялся. Сэр Галахот, высокородный принц, грянулся озим, споткнувшись о собственные ножны. Благородный сэр Беллеус, тот, что далекой ночью в шатре из красного шелка никак не выказал злобы из распоротой печени, производил страшный шум, выдувая музыку из травинки, зажатой между пальцами. Сэр Бедевер, так и предававшийся ярому покаянию с той поры, как посетил папу, гремел какими-то святыми костями, привезенными им домой в качестве сувенира. На костях округлыми буквами было написано «С приветом из Рима». Сэр Блиант, вспоминая своего кроткого дикого человека, обнимал сэра Кастера, никогда не забывавшего о рыцарственной отповеди, полученной им от кавалера Мальфет. Добрый и чувствительный оглаваль, поставивший крест на вражде Пеленоров, обменивался с прекрасным Гарретом звучными пинками. Мордрот с Агравейном кривились. Сэр Мадор, красный словно индюк, мирился с сэром Пинелем Отравителем, который инкогнито вернулся домой. Король Пелес обещал всем и каждому подарить новую мантию, принимая на себя все расходы. Белый, как лунь, дядюшка-скок, столь старый, что производил уже чуть ли небоснословное впечатление, пытался перескочить через свою клюку. Шатры опадали, хлопали стяги, крики «Ура!» прокатывались один за другим, словно гром или дробь барабанов над башенками Карлайля. «Все поле! Все люди в поле!» Все башни крепости, казалось, вздымались и опадали подобно поверхности озера под дождем. А в середине поля, всеми забытый, один, стоял на коленях ее любовник. Одинокий и неподвижный, он знал тайну, скрытую от других — Чудо состояло в том, что ему дозволено было сотворить чудо. И тут, — говорит Мэлори, — сэр Ланцелот заплакал, словно малый ребенок, которого побили. Explicit Liber Терциус.